Глава 23. «Мы на пороге войны», — сказала я Косторезу. «Если слухи не врут, ты обладаешь... Эм, дарованиями, которые могут очень пригодиться на поле боя». Косторез улыбнулся. Казалось, он догадался, почему меня сопровождает не кто-нибудь, а именно Кассиан. «Это подразумевает определенное вознаграждение», — рассуждал вслух Косторез. в разумных пределах, поспешил ограничить его аппетиты Кассиан. — И вы оба думаете, что я хочу... вернуться домой? — продолжал рассуждать узник. Кастарец по-детски уселся на корточки. Там, откуда мы родом, нынче вряд ли что-то осталось. Только прах, разносимый мёртвым ветром над мёртвой равниной. У меня больше нет родины и нет желания отправляться в иное место. Если его заключили в эту тюрьму намного раньше Амрины, раньше на десятки тысяч лет, а может и того больше, я подавила тошноту, поднимавшуюся к горлу. Раз тебе нравится наш мир, в нем есть уголки привлекательнее этой камеры. Представляю, как она тебя опостылила». «Нет, разрушительница проклятия, мне здесь очень нравится». Детская ладошка Костореза дружески похлопала грязный каменный пол. «Думаешь, я позволил бы заманить себя в ловушку, не будь у меня на то веской причины?» Кассиан расценил слова Костореза по-своему. Он напряженно следил за каждым движением узника, готовый при малейших признаках опасности силой вытащить меня из камеры. Тонкий пальчик Костореза заначертил на пыльном полу три круга, расположив их внахлёст. «С моей сестрой ты уже встречалась?» — продолжал он. «Мы с нею близнецы. Вы зовете её Ткачихой, а прежде её звали Стрига. У нас есть старший брат Касфей. Как они со Стригой радовались вашему миру, когда мы в нём оказались! Древние фейцы боялись нас и поклонялись нам». Окажись, я посмелее? Я бы подождал, пока уменьшится сила Стриги и Косфея. Тем более, что древняя афейская воительница сумела заманить Стригу в этот проклятый лес, где она и обитает до сих пор. И Косфей привязан к озерцу на континенте. Все это случилось намного раньше, чем на земле притяне и появились первые верховные правители. Мы с кассианом ждали, не решаясь перебивать рассказ вопросами. «Умной была та фейская воительница. Ее родословная давно прервалась, хотя следы еще сохраняются. На не у фейцев, а у людей». Костарес улыбнулся с оттенком грусти. «Никто не помнит имени той воительницы. А я помню. Она бы стала моим спасением. Не сделай я выбор раньше, чем она появилась. Я была готова ждать до бесконечности». Бережно подбирая крупицы сведений, как голодная птица подбирает хлебные крошки. Убить их она бы не смогла. Они значительно превосходили ее силой. Но их можно было удержать на одном месте, что она и сделала. Косторец тщательно стер нарисованные круги. Я предвидел это раньше, чем воительница заманила стригуй-косфея в ловушке и поспешила укрыться здесь. Решил спасти мир от себя? — хмурю брови спросил Кассиан. Глаза Костореза пылали, как два жарких костра. Хотел спрятаться от брата и сестры. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Да пониже, же, девочка, они боги смерти! — прошепел Косторез. — Ты же теперь бессмертная и должна понимать такие вещи. Я отличаюсь от них. Они сильнее, гораздо сильнее, чем я был в свои лучшие годы. «Моя сестра, она нашла способ питаться жизнью, оставаться молодой и красивой за счёт украденных ею жизней». Я вспомнила пряжу, нити в хижине ткачихи, крышу, сделанную из волос. И рис отправил меня туда за своим чёртовым кольцом. А ведь тогда я была гораздо слабее, чем сейчас. Я завязала мысленный узелок сбросить риса с моста в сидру. «Если твои брат и сестра — боги смерти, кто же тогда ты?» Спросила я, хотя уже догадывалась, кто. Смерть. Он ведь без конца расспрашивал меня о смерти. О том, что ждало по другую сторону бытия, об ощущениях. О том, куда я уходила. Тогда я сочла его вопросы простым любопытством, однако... На детском личике появилась гримаса недоумения. Это было лицо моего сына. Несколько месяцев назад мне уже показывали картины будущего. Возможно, с целью подразнить и... Дайте взглянуть на то, в чём я пока не решалась себе признаться. В чём была, совсем не уверена. И теперь... Теперь этот малыш — новая пытка, новая картина будущего — которое мне суждено потерять. «Я забыл, кто я», — ответил Косторез. «И предпочитаю не вспоминать». Он прислонился головой к каменной стене. «Теперь вы знаете, я не хочу покидать камеру. У меня нет желания напоминать сестре и брату о своем существовании. Даже привязанные к своим местам и лишенные было силы, они остаются опасными противниками». Если сонное королевство победит, ворота тюрьмы откроются, Настерш, заговорил Кассиан. Твои сестра и брат покинут свои места и захотят тебя навестить. Как тогда? Ды же у сонного королевства хватит ума не выпускать моих брата и сестру на свободу? Но вы не отчаивайтесь, здесь хватает узников, которым очень понравилось бы ваше предложение. Вовне заборлила кровь. «Ты не желаешь даже подумать о том, чтобы помочь нам?» Моя рука очертила круг в воздухе. «И ты намерен оставаться здесь навечно?» «Ах, разрушительница проклятия!» Совсем не по-детски вздохнул Косторес. «Если бы ты познакомилась со Стригой и Косфеем, ты бы поняла всю мудрость моего решения». Я приготовилась возразить, но Кассиан, предостерегающий, стиснул мне руку. «Хватит. Мы и так рассказали Косторезу достаточно. А наш отчаянный вид его не разжалобит». «Нам пора», — с ледяным спокойствием сказал мне Кассиан. «Нас ждут развлечения каменного города». Он был прав. Замешкавшись здесь, мы можем опоздать. Слова прощания я считала излишними. Довольно с него моего хмурого взгляда. Кассиан повёл меня к открытой двери камеры. «Значит, собрались в каменный город», — сказал Косторес. «Уж тебя это точно не касается», — огрызнулась я. «Не знаю, почему, но молчание Костореса заставило нас остановиться на пороге». «Последняя попытка объединить силы двора ночи», — рассуждал Косторес, лениво оглядывая нас. «И это тоже не твоё дело», — холодно ответила я. Косторез улыбнулся. «Вы вступите с ним в переговоры. Правильнее назвать их торгом». Взгляд Костореза скользнул по узорам татуировки на моей правой руке. «Интересно знать, что Кейр попросит в обмен. Очень интересно». Косторез негромко рассмеялся. Кассиан шумно вздохнул, показывая мне, что его терпение кончилось. «Идем». Косторез опять умолк, играя о обломком кости от тора. «Строи в котле движутся диковинным образом», — бормотал он, разговаривая больше с собой, чем с нами. «Идем, Кассиан», — твердо произнесла я, поворачиваясь к двери. «В черном замке моей сестры есть множество зеркал», — сказал Косторез. «Мы снова остановились». В эти зеркала она глядится днем и ночью. любуясь своей молодостью и красотой. Одно из зеркал зовется «Урбос». Оно настолько древнее, что даже в дни нашей юности его называли старинным. «Урбос» — окно в мир. На его темной поверхности можно увидеть все, что захочешь. В настоящем и будущем. Но сейчас это зеркало не у нее, а у Кейра. Он считает Урбас своим законным наследием. Принесите зеркало мне. Это моя плата. Тогда я готов вам помогать. И если найдете способ меня освободить. Последние слова Костарес сопроводил ехидной улыбкой. Мы с Кассионом переглянулись. Там видно будет. Бросила я на прощание, и мы ушли. Мы сидели на валуне, ожидая Риза. Не вдалеке с шумом нёсся ручей, над его серебристой водой клубился туман. За спиной высилась гора. Даже здесь ощущалась гнетущая близость тюрьмы. Выходит, ты знал, что костарец древний бог и никакой не будь обух смерти? Это ты тоже знал? Догадывался. Угрюмо ответил Касьян и добавил, увидев мой вопросительный взгляд: он врезает смерть в каждую из костей. смотрит на эти смерти, наслаждается ими. Несложно было догадаться. Я задумалась над его словами и потом спросила. «Ты сам вызвался идти со мной? Или тебя Рис попросил?» «Сам. Я хотел пойти. Но Рис... Он тоже догадался, кто такой Косторес». «Конечно. То, что мы тогда видели в глазах Несты, подобное взывает к подобному». прошептала я. Касьян напряжённо кивнул. Сомневаюсь, что даже кастарец знает о Несте, но я хотела увидеть собственными глазами. На всякий случай. Зачем? Хочу помочь. Меня вполне устроил его ответ. Мы замолчали, слушая стремительную музыку ручья. А ты бы испугался не сто, если бы она оказалась смертью. Или если её сила исходит оттуда? Кассиан ответил далеко не сразу. «Я воин», — наконец заговорил он. «Всю свою жизнь я хожу рядом со смертью. Я бы скорее боялся за неё, Обладай она такой силой. Но Неста я не боюсь. Меня в ней ничего не пугает». «Спасибо», — пробормотала я, стискивая его руку. «Не знаю, зачем я это сказала», — однако Кассиан кивнул. Риза я почувствовала раньше, чем он появился. Вихрь радости, пронизанный звёздами. Он вышел к нам прямо из воздуха. «Ну как?» Кассиан спрыгнул с валуна и протянул мне руку, помогая сойти. «Он кое-что попросил в уплату. Тебе это не понравится». Риз раскинул руки, готовясь перебросить нас в Виларис. «Если ему нужны изысканные тарелки, я готов завалить ими всю камеру». Нам с Кассианом было не до смеха. «Тебе сегодня понадобится вся твоя дипломатия», — только и сказал Ризукассиан. А потом тени скрыли от нас остров.